и страшился узнать наихудшее. Наконец он поднял голову. — Где он? — спросил еврей. Плут указал на потолок и сделал движение, будто намеревался выйти из комнаты. — Да, — сказал еврей, отвечая на безмолвный вопрос. — Приведи его сюда вниз. — Тише, Чарли. Успокойтесь, Том. Смойтесь. Это лаконическое приказание Чарли Бейтса, его недавний противник... исполнили покорно и незамедлительно. Ни один звук не выдавал их присутствие, когда плут со свечой в руке спустил с по лестнице, а вслед за ним вошел человек в грубой рабочей блузе, который, быстро окинув взглядом комнату, снял широкий шарф, скрывавший нижнюю часть лица, и показал усталую, немытую и небритую физиономию ловкача Тоби Крэкетта. — Как поживаете, Фэги? – сказал сей достойный джентльмен, кивая еврею. — Сунь этот шарф в мою касторовую шляпу плут, чтобы я знал, где его найти, когда буду удирать. Вот какие времена настали! А из тебя выйдет прекрасный взломщик, получше этого старого мошенника. С этими словами... Он вытянул из штанов подол блузы, обмотал ее вокруг талии и, придвинув стул к огню, положил ноги на решетку. — Посмотрите-ка, сказал он, печально показывая на свои сапоги с отворот. — Сами знаете, с какого дня они не нюхали ваксы Дей и Мартин. Ей-богу, ни разу не чищены! Вакса и Мартин, известная в Лондоне вакса для обуви, производимая фирмой, успешно конкурировавшей с фирмой Уоррена, на предприятии которого работал Диккенс, когда был ребенком. Нечего таращить на меня глаза, старик. Все в свое время. Я не могу говорить о делах, пока не поем и не выпью. Тащите сюда еду и дайте мне спокойно поесть... в первый раз за эти три дня. Еврей жестом приказал Плуту подать на стол съестные припасы и, усевшись против взломщика, стал ждать. Судя по всему, Тоби отнюдь не спешил начать разговор. Сначала еврей довольствовался тем, что терпеливо изучал его физиономию, словно надеясь по выражению ее угадать, какие вести он принес. Но это ни к чему не привело. Тоби казался усталым и изнуренным, но лицо его оставалось благодушно-спокойным, как всегда, и, невзирая на грязь, небритую бороду и бакенбарды, на нем сияла все та же самодовольная глупая улыбка ловкача-крекета. Тогда еврей, вне себя от нетерпения, стал следить за каждым куском, который тот отправлял себе в рот, и, не скрывая волнения, Зашагал взад и вперед по комнате. Но от всего этого не было никакого толку. Тоби продолжал есть с величайшим хладнокровием, пока не наелся до отвала. Затем, приказав плуту выйти из комнаты, он запер дверь, налил в стакан виски с водой и приступил к беседе. — Прежде всего, Феги... — начал Тоби. «Ну — Ну-ну, — перебил еврей, придвигая стул. Мистер Крэкет приостановился, чтобы хлебнуть джина с водой, и объявил, что он превосходен. Затем, упершись ногами в полку над низким очагом так, чтобы сапоги находились на уровне его глаз, он спокойно продолжал. «Прежде всего, Феги...» — сказал взломщик. «Как поживает Билл?» «Что?» — взвизнул еврей, вскакивая со стула. «Как? Неужели вы хотите сказать...» бледнее начал тоби хочу сказать завопил еврей в бешенстве топая ногами где они сайкс и мальчик где они где они были где они скрываются почему не пришли сюда кража со взломом провалилась тихо сказал тоби это знаю сказал еврей выхватив из кармана газету и указывая на нее что дальше они стреляли Попали в мальчика. Мы пустились на утек вместе с ним через поля позади дома. Бежали вперед быстрее, чем ворона летит. Перескакивали через изгороди и канавы.